Глава одиннадцатая Комната была залита утренним светом так, будто полностью отсутствовала одна из стен, и было непросто рассмотреть, почему создавалось такое впечатление. щурясь я силилась понять, что случилось. На нас напали? Мэгры разнесли ползамка? Поэтому пахнет свежестью росы и садовыми цветами? «Тетис!» — испуганно шепнула я. Ощутив, как в ладонь ткнулся носик малышки, облегчённо выдохнула и прижала к себе дракончика. Подняв на руки, сползла с постели и босыми стопами пошлёпала к свету. Невероятно! Это вырвалось у меня, когда я поняла, что стена на месте и не было никакого нападения. Через высокие витражные двери, которые были распахнуты, я вышла на огромный балкон, украшенный белоснежными полупрозрачными занавесями, и замерла в немом изумление. Над головой переливалось зеленовато-синими оттенками аквамариновое небо. Раннее утреннее солнышко бодро поднималось всё выше, уже лаская кожу тёплыми лучиками. Приятные трели невидимых в садовой зелени птах ласкали слух, а дивные ароматы цветов кружили голову. «Это рай», — шевельнула я губами. «Поверить не могу, что где-то в мирах есть такое прекрасное место». И «Я рад, что тебе нравится». Тетис вздрогнула и прижалась ко мне, а я тяжело вздохнула. Волшебство момента в миг рассыпалось, будто очаровывающие магии искры оказались блеском разбитой бутылки. Красивый сад, который раскинулся внизу, был невелик и заканчивался высокой стеной, на которой я заметила немало воинов. Все они стояли спиной будто ждали нападения снаружи. Я высказала Стефану пожелание больше свободы и свежего воздуха. Вот он, и переселил нас с дочерью, пока спали в другие покои. Хорошо, что служанки одели меня после ванны, и на том спасибо. «Та же тюрьма», — негромко проворчала я, «но с площадкой для выгула». «Посмотри вниз», — велел король. Я послушно опустила взгляд, но сад был пустынен. Красивые ухоженные цветники окаймляли аккуратные дорожки, а в тени большого куста серебрилась изящная кованая скамья. «Ты сможешь принимать прошения от подданных здесь», — сообщил Стефан. «Разумеется, я лично буду одобрять кандидатуры, которые смогут войти в этот сад». Голос его зазвенел самодовольством. Я с удивлением возрелась на мужчину. Неужели он на самом деле думает, что это решит проблему? С другой стороны, всё же лучше, чем было. Во всяком случае, Тетти сможет принимать солнечные ванны. А ещё здесь можно играть». «Малышка такая непоседливая!» Поразмыслив, я не стала возмущаться, а вежливо произнесла «Спасибо». Но мужчина неожиданно нахмурился. «Большего я пока не могу тебе предложить. Я не могу подвергать вас ещё большей опасности. И ещё предстоит проверить, как работает моя защита. Но почему вы думаете, что я беззащитна?» Перебила я. Он моргнул, а затем насмешливо дёрнул уголком рта. Я же погладила Тетис и неторопливо приблизилась к перилам балкона, любуясь красивым садом, ровно проговорила. «Во мне есть сила, которую я получила от той женщины. Вы сами видели её в действии. Да, я не просила о Даре, но и отказываться глупо, тем более в нынешних обстоятельствах». «К чему ты ведёшь?» — настороженно уточнил король. Я спрятала улыбку. «А Стефан не глуп, иначе он не был бы королём». «Может, кто-то поможет мне освоить этот дар?» Я медленно, чтобы не напугать Тетис, развернулась и посмотрела мужчине в глаза. «Не может быть, чтобы все ведьмы были такими злыми, как говорят. Наверняка есть. Если не добрые, то хотя бы лояльные. Или падкие до денег». «Исключено», — выдохнул Стефан. «Но я не думала сдаваться. Вы уже использовали мой дар, и это помогло спасти детей той деревни». Он промолчал, лишь желваки на щёках шевельнулись. Сделав королю полшага, я прищурилась. «Волей случая в ваших руках появилось оружие, которое было направлено на вас. Зачем его прятать, если можно использовать?» И жарко заверила. «Если я освою силу Мэггар, то не только смогу защитить от них вашу дочь, но и помогу вам в борьбе против Аракаша». Он молча буравил меня напряжённым взглядом, и у меня ёкнуло в груди. Или. «Вы до сих пор не доверяете мне?» «Думаете, я враг?» Он неожиданно улыбнулся и покачал головой. «Нет». «Тогда почему вы мне не отвечаете?» Поинтересовалась я. «Ты напомнила мне кое-кого». Улыбка его стала печальной, и я догадалась, на кого, намекает король, прижав к себе притихшего дракончика, поцеловала его в носик. «Как жаль, что малышка не увидела свою настоящую маму». «Хорошо». Встрепетнувшись, я с надеждой оглянулась на Стефана. «Я подумаю над твоими словами», — добавил он. «Спасибо». Теперь моя благодарность была искренней, и мы улыбнулись друг другу. Будто искра проскочила, даже на сердце тепло стало. Подумалось, что я смогу подружиться с королём. Возможно, в будущем, когда Тетис обретёт самостоятельность, а я освою нечаянный подарок, то смогу вернуться домой». Но кроме малышки следовало позаботиться ещё и о другом ребёнке. Мальчик, который стал моим воспитанником, начала я. Тоже в опасности. Мегра, ворвавшаяся к нам, потребовала дать ей того ребёнка. Я надеялась, что вы позволите одному из своих воинов охранять его. Мне не терпелось узнать, как самочувствие моего друга. Поэтому мягко поинтересовалась. Надеюсь, Агурея уже лучше? Король шумно вдохнул и, поджав губы, отвернулся. Я в растерянности смотрела, как мужчина уходит, гадая, что послужило причиной такой резкой перемены настроения. Шагнула следом. Голос мой дрогнул. «Он жив?» Стефан замер, не оборачиваясь, процедил. «Тебя так заботит участь этого Киира?» «Разумеется!» — воскликнула я. «Он был ранен, спасая нас!» «Это его долг!» выдохнул Стефан и дёрнул ручку двери. Служанки, удерживая подносы, расступились перед королём. Там же я заметил и жриц. «Завтрак подан, Ваше Величество!» сообщила Семела. я не голоден», холодно произнёс король и прошёл мимо неё. Женщина изумлённо посмотрела ему вслед, затем на меня. «Но вы же...» И тут Тетис повела носом и дёрнулась из моих рук. «Ма!» мик И она вырвалась. Неловко взмахнув крылышками, полетела кувырком. Испуганно вскрикнув, я протянула руку. Полыхнула зелёным, и вдруг всё застыло. Это было похоже на просмотр кино, когда кто-то нажал на паузу. Служанки замерли, будто восковые фигуры. Шторы тоже застыли и стали словно воздушные шары. Даже тетис не упала. Малышка с радостным визгом крутилась юлой прямо в воздухе. Я шагнула к ней и бережно взяла на руки, осуждающе покачала головой. «Не будь, мама, ведьмой, у тебя на лбу красовалась бы огромная шишка!» Дракончик пискнул и потерся об меня одним из своих выступов. Ощущая поражение, я опустила плечи. но ну да, её вряд ли бы кто-то заметил. Но всё же... «Ма!» Встрепетнулась малышкой, махая крылышками, будто хотела взлететь, потянулась к служанкам. «Есть хочешь?» — обрадовалась я. «Это хорошо. Если честно, меня очень беспокоит то, что ты только пьёшь. Так, что тут у нас?» Я старалась не беспокоиться о девушках, которые изображали кукол. Не зная, как их расколдовать, надеялась, что волшебство просто закончится само собой, и всё снова задвигается. А если нет, тогда и будем думать. А сначала, пока Тетис не передумала, попытаюсь покормить ребёнка. «Мясо. Хм. Нет, это еда не для младенцев. Даже драконьих. А тут у нас что? Каша. о Удерживая, Тетти с одной рукой подхватила тарелочку и направилась к кровати, около которой стоял небольшой столик с кувшином воды на нём. «Ты знаешь, в моём мире, — доверительно сообщила я малютке, — таких крошек выкармливают специальными смесями, но многие родители их не воспринимают и считают жуткой химией. Эти эко-мамаши варят своим детям очень жидкие кашки. И невольно улыбнулась. Только никто не кормит сына или дочь, как птица. Для этого существуют соски, а в дальнейшем ложки. Впрочем, с последними, я надеюсь, ты тоже познакомишься. Не век же тебе быть дракончиком. Приговаривая, это помешало разведённую водой кашку, а затем попробовала. Вроде получилось весьма съедобно. Достаточно жидко, чтобы можно было пить, но не совсем вода. Хоть какие-то питательные вещества не окрепшему драконьему организму. «Попробуем». Притянула Тетис ближе к себе и покосилась на служанок. «Если будет фиаско, никто об этом не узнает. Итак, открой ротик». Набрав полный рот почти безвкусной жидкости, влила малышке в пасть и замерла в ожидании ее реакции. Дракончик шумно фыркнул, обдавая меня миллионом брызг так, что я зажмурилась. «Что же?» Поняв, что девочке кушанье не понравилось, вздохнула я и помотала головой, чтобы избавиться от прилипших кожи капель. «Отрицательный результат – тоже результат. Идём дальше. Что тут у нас? О, хлеб! В старину его жевали и, завернув в ткань, давали младенцам вместо сосок. Жёванку мне тоже вернули. Повезло, что не в глаз. То же самое произошло с овощным салатом, а вот пюре из мяса сильно разведённая водой. Крошка проглотила. «Да ладно!» Не поверила я и повторила эксперимент. Тетис жадно выпила всё, что я ей дала и звучно защёлкала острыми зубками. «Аллилуйя!» Водушевилась я. «Теперь ты можешь есть!» «Так!» Я усадила малышку на кровати и подошла к служанкам. Помахала перед глазами Лиены, но не добилась никакой реакции. «Эй, просыпаемся!» Хлопнула в ладоши, и все одновременно вздрогнули. Упало два подноса и разбился один кувшин. Тюль, подгоняемая ветром, нежно заколыхалась над остатками еды. «Ваше Величество!» — разминая плечи, простонала Лиэна. «Я как-то странно себя чувствую. Вот-то снова маленькая девочка и мачеха заставила меня простоять в углу с книгами в вытянутых руках». «Опс!» — виновато улыбнулась я. Кто же знал, что у магии есть побочные эффекты? Я и предположить не могла, что временное обездвиживание принесёт девушкам дискомфорт. Жаль, что волшебство не помогало им поддерживать тела, а нагрузило мышцы. «Магия?» — служанка округлила глаза. Это его величество заворожил покой, чтобы ни одна мегра не пробралась к принцессе. На кухне шептались, что король не спал всю ночь. После такой тяжёлой работы он много ест, и мы приготовили для вас настоящий пир, ведь было велено подать завтрак в ваши покои, но...» «Стефан обиделся», — фыркнула я, вспоминая наш разговор. «А я всего лишь спросила, как самочувствие Агурея». «Он пришёл в себя», — вмешалась Семил, и я благодарно улыбнулась жрице. «Потерял много крови, но чувствует себя вполне сносно». «А вы поговорили с ним о моей просьбе?» — поинтересовалась я. Вдруг стало тихо-тихо, и я устало прикрыла глаза. Всё же Стефан прав. Слухи стали слишком сильны. Это в моём мире можно легко дружить хоть с женщинами, хоть с мужчинами, хоть с неопределившимися. А тут благодарная улыбка уже может быть истолкована, как флирт. В груди ёкнула. «Надеюсь, Агора не понял, наши беседы превратно». А вслух я сухо произнесла. «Я всё ещё намерена назначить этого храброго воина опекуном спасённого мальчика, если он согласится, конечно». «Ваше Величество!» — округлила жрица глаза. «Просьба? Согласиться? Вы же королева!» «Но я не хочу его принуждать!» — недовольно проворчала я. «Это же большая честь!» — тихо прошептала одна из жриц. «Стать опекуном воспитанника королевы?» «Все равно, что стать ей названным братом». «Братом!» – обрадованно подскочила я и, подавшись порыву, обняла девушку. «Это же идеальное решение!» Отпустила пораженную до глубины души жрицу и кашленно приняла строгое выражение лица. «Да, именно это ему и передайте. Кстати, а где мой воспитанник?» «Я немедленно прикажу принести его», – поклонилась Семела и стремительно вышла пискнула тетис и, кувырнувшись на кровати, многозначительно щёлкнула челюстями. «Прости, милая», — виновато ответил я. «У мамы мясорубка устала». «Ах да, я же королева. приготовьте к принцессе полезный и питательный завтрак». «Она ест?» — изумилась Лена. «С этого дня да», — подтвердила я. «Сварите нежирное мясо, а затем...» Пока я раскрывала секреты приготовления диетического детского пюре, Кормилица принесла мальчика. Я взяла ребёнка на руки и, усевшись рядом с дракончиком, смотрелась в глазки младенца. Что же нужно ведьмам от этой крохи? Тетис притихла и положила мордочку мне на колени. Глянула снизу вверх так, что защемилось сердце. Малышка не умела говорить, но, казалось, я понимала её без слов. «Мы не дадим в обиду твоего названного брата», — твёрдо пообещала я. Терпеть падение, чтобы освоить полёты? Я столько раз падала, что уже не считала. Нанять учителем настоящую ведьму? Я уверена, что меня и раньше учили настоящие ведьмы. Да простит меня бабуля. Терпеть шепотки и слухи? В любом театре это считается нормой. Мило улыбнуться, пожелать удачи и незаметно рассыпать бусы перед выходом соперницы на сцену. Найти общий язык с вспыльчивым драконом? Но наполовину он всё же человек, так что минимум на 50% это возможно. А если Стефан повернется ко мне за темной стороной, то я обращусь к мидону А если не поможет, то к народу. Даже такой интроверт, как я, научится быть публичной личностью, если есть правильный стимул. А у меня их целых два. И оба совершенно очаровательны. Я поочередно поцеловала деток в лобике. Шишковатый и гладкий.